Вернувшись из итальянского ресторана, Лебедкин и Дуси уединились в своем кабинете. «Нет, ну ничего себе!» — проговорил, наконец, Лебедкин. «Вот это сюрприз! Выходит, наша загадочная девушка из библиотеки — та самая Валентина Щеглова, которая купила ремешок для часов в магазине «Золотой век». «Может, совпадение?» — неуверенно отозвалась Дуся. «Совпадение?» — возмутился капитан. Ты сама-то в это веришь, только честно. Если честно, нет. Тогда зачем говоришь? Ну, тогда я совсем ничего не понимаю. Какая связь между библиотекой и твоим душителем? Зато я кое-что понимаю. Понимаю, что теперь у нас есть полное право взять эту щеглову в разработку, и начальник ничего не сможет возразить. Если спросит... Мы ее разрабатываем по тому самому библиотечному делу, о котором он так печется». «Это правда», — согласилась Дуся. «Только скажи мне, как ты с ней собираешься работать? Ты что, думаешь, что она и есть тот самый маньяк-душитель?» «Нет, конечно. Во-первых, серийные убийцы бывают только мужчинами». «Правда, что ли?» — удивленно переспросила напарница. «Во всяком случае, ни одной женщины статистика не зафиксировала» надо же и тут мужики присвоили себе исключительное право нашли чем гордиться не отвлекайся кроме этого по целому ряду признаков ясно что убийца мужчина чтобы голыми руками задушить человека нужна исключительная сила но ты эту щеглову не видел может она чемпионка по борьбе или поднятию тяжестей не знаю но очень сомневаюсь и бабулька из библиотеки говорила что девушка стройная откуда сила то Кроме того, я же упоминал, что все жертвы душителя внешне похожи. Это тоже говорит о том, что он мужчина и выбирает женщин своего типа. Возможно, похожая особа сыграла трагическую роль в его жизни, нанесла ему серьезную психологическую травму. Короче, ты думаешь? Думаю, что это мужчина, связанный с Валентиной Щегловой. Муж или любовник, близкий человек, в общем. Нужно и нам с ней поближе познакомиться. «Что, придешь к ней в лоб, спросишь?» «Зачем в лоб?» «Сначала нужно за ней проследить, выяснить, что можно. Тем более наш Медведкин возражать не станет. Она же у нас по библиотечному делу проходит. Объясним, что следим за ней в рамках расследования». «Ох, Петька!» — с сомнением протянула Дуся, глядя, каким азартом горят глаза капитана Лебедкина. «Как бы не наломать дров!» Что-то подсказывало ей, что подполковник Медведкин не одобрит таких сложных действий. Что такого случилось в библиотеке, чтобы за главной свидетельницей слежку устанавливать? Но если просто вызвать ее на допрос, Петька не удержится, про ремешок от часов станет спрашивать. «Ладно, пока наведем о ней справки, кто такая, с кем живет, где работает, а там посмотрим», — сказала Дуся, решив не оставлять напарника одного, чтобы контролировать его поступки. В дверь библиотеки позвонили. Техничка в синем сатиновом халате, мывшая пол в холле, разогнулась, поправила упавшие на глаза волосы, неприязненно взглянула на дверь и громко проговорила. «Закрыто! Написано же, что закрыта библиотека!» «Откройте! Мне нужно к заведующему!» Раздался из-за двери глухой низкий голос. Уборщица голос не узнала, но, нехотя подошла к двери, откинула щеколду. «Ходят и ходят!» — проворчала она, открывая. На пороге появился высокий, очень худой человек в черном плаще с поднятым воротником. Этот воротник и опущенные поля черной шляпы почти полностью закрывали его лицо. Однако поломойка почувствовала на себе пронзительный взгляд посетителя и тут же узнала его. Как всегда, при встрече с этим человеком вместо обычного раздражения в ее душе появилась неуверенность, робость и даже невольный страх. «Я к Антону Антоновичу», — проговорил тот. «Пойдемте, я вас провожу». В голосе женщины против воли прозвучало почтение. «Я знаю дорогу». «Но я все же провожу», — настойчиво повторила уборщица и пошла впереди посетителя к кабинету заведующего. «Что это у вас закрыто?» — осведомился по дороге таинственный гость. «Вроде сегодня рабочий день». «А вы не знаете?» — техничка быстро и недоверчиво взглянула на него. «У нас тут ЧП случилось. Две сотрудницы в больницу попали». «Библиотечный фонд попорчен, читатели напуганы, милиция была, начальство библиотечное внеплановую проверку устроило». «Вот как!» — неопределенно протянул человек. Они подошли к кабинету начальства. Женщина постучала, проговорила в дверь. «Антон Антонович, к вам посетитель!» Гость, не дожидаясь ответа, толкнул дверь и вошел. Заведующий поднял на него взгляд, снял очки в металлической оправе, постучал ими по столу. «Вот как! Вы пришли! Ну что ж, я и сам хотел с вами поговорить!» «Значит, наши мысли совпали», — проговорил черный человек насмешливо, подошел к столу, сел в кресло. Затем обернулся к поломойке, скромно стоявшей возле двери. «Вы меня проводили?» «Можете заниматься своими непосредственными обязанностями». «А я тут побуду», — упрямо возразила уборщица, которая в присутствии начальства почувствовала себя гораздо увереннее. «Можете свободно говорить при ней», — заверил гость заведующий. «Мария Григорьевна — мой доверенный человек. Да вы и сами ее хорошо знаете». «Знаю», — гость снял шляпу, положил ее на стол. «Что ж, раз вы ей доверяете...» тем лучше. Как вы догадываетесь, я пришел получить то, о чем мы договаривались. Получить? Заведующий протер очки и снова их надел. Но вы не закончили порученное вам дело. Разве? Я так не считаю, повысил голос посетитель. Я явился по вашей просьбе, обезвредил ту женщину. Вы не довели это до конца перебил его Антон Антонович. «Довел», — упорствовал черный человек. «Я навестил ее в больнице и поставил точку». «Вы ошибаетесь. Вы поставили не точку, а многоточие. Она жива и скоро выпишется». «Не может быть». Гость впервые утратил уверенность. «Не может быть». «Очень даже может. Но не это самое главное. Вы упустили девушку, которая к ней приходила». «Именно она представляет для нас самую большую опасность. Так что пока о вашем вознаграждении не может быть и речи». «Я так не думаю. Вы сами сейчас отдадите то, что мне нужно». Черный человек нахмурился, через плечо взглянул на Марию Григорьевну, снова на заведующего, и произнес властным гипнотическим голосом. «Раз, два, три». «Четыре. Ваши веки становятся тяжелыми». Взгляд уборщицы остекленел, руки безвольно повисли вдоль тела. Заведующий, однако, только усмехнулся, поправил очки и спокойно заявил. «Оставьте ваши штучки для дилетантов, на меня они не действуют. Не пытайтесь меня перехитрить. Вы не получите книгу, пока не доведете дело до конца». «Вы имеете в виду Александру Ильинишну?» «Она не так важна. На самом деле мне нужна та девушка, которая к ней приходила. Когда вы приведете ее ко мне, получите книгу». «На этом наш с вами разговор окончен. Можете быть свободны». «Да, только не забудьте разбудить Марию Григорьевну, она мне сегодня еще понадобится». Визитер разочарованно поморщился, повернулся к женщине и щелкнул пальцами. Ты открыла глаза и удивленно огляделась, будто не понимая, где находится. А он встал из-за стола и покинул кабинет. Возвращаясь из библиотеки, черный человек думал о том, к чему пришел. Последнее время его преследовала непрерывная полоса неудач. Сначала случай в библиотеке. Он столкнулся с женщиной, почти равных ему гипнотических способностей. Правда, поединок закончился его победой, но при этом он действительно упустил девушку. Казалось бы, она должна была подчиниться ему стать послушной, как все прочие, но она сумела убежать. Как ей удалось преодолеть его гипнотическое воздействие? И еще одно беспокоило. Тогда в библиотеке он ее видел, но теперь никак не мог вспомнить ее лицо. И в больнице. Он не сомневался, что убил Александру Ильинишну. Доза яда, которую он ввел в капельницу, могла убить самого сильного человека. Да что там, ее хватило бы на четверых. А пациентка каким-то чудом осталась жива. Черный человек анализировал свои ощущения и с каждой минуты убеждался, что неудачи не могут быть случайными. Ему что-то противостоит, какая-то огромная непреодолимая сила. Не связана ли с этой силой та девушка? Не случайно заведующий библиотекой-то хочет встретиться с ней, получить над ней власть? Странно. Вспомнив о той девушке, гипнотизер почувствовал какое-то беспокойство. Ему вдруг показалось, что он ее где-то видел, не только в библиотеке. Он закрыл глаза, сосредоточился, пытаясь включить тайные уголки подсознания где могло отпечататься то, что прошло мимо его внимания. Перед его внутренним взором стала просторная комната в мастерской художника, где он проводил последнюю встречу со своими учениками и приверженцами. Ряды лиц — удивленных, растерянных, восхищенных. Большинство ему знакомы, но есть и новички, первый раз попавшие на его показательные выступления. Все эти лица сохранились в его памяти, как в базе данных мощного компьютера. Гипнотизер пробежал по ним взглядом, словно рассматривал четкую фотографию. И вдруг в одном из дальних рядов, вместо очередного лица, он увидел смутное расплывчатое пятно, как будто в этом месте мысленная фотография была засвечена. Он еще раз попытался восстановить это лицо в памяти, но безуспешно черты расплывались ему никак не удавалось сфокусировать свой взгляд он стал один за другим восстанавливать в памяти остальные моменты того вечера все было нормально он хорошо помнил лица всех участников пока пока не увидел перед своим внутренним взором двоих мужчину и женщину мужчина был ему хорошо знаком он не так давно стал посещать встречи и очень увлекся ими а вот женщина Опять на месте ее лица был бледный овал. Что же это такое? Кто это загадочная особа? Почему он не может восстановить в памяти ее лицо? Не та ли это девушка, с которой он столкнулся в библиотеке? Тогда понятно, почему так хочет встретиться с ней Антон Антонович. Гипнотизер снова восстановил в памяти первый кадр. Ряды безмолвных зрителей и среди них. Она — таинственная незнакомка с неразличимым лицом. И рядом с ней сидел тот мужчина, новый ученик. Как же его зовут? Кажется, Кирилл. Значит, он привел навстречу эту загадочную особу. Значит, он и поможет найти ее, поможет выяснить, кто она такая. Ассистентка-гипнотизера, его правая рука, найдет координаты этого Кирилла а сам он сделает все, что понадобится. Он полностью подчинен воле учителя. После ухода Олега Валя долго сидела за пустым столиком в кафе, затем поднялась к себе, чтобы взять сумку. Нужно идти. Хотя куда? Домой идти не хотелось. Не хотелось ни встречаться с Виктором, не готовить ему обед. Вообще не хотелось ничего делать. С другой стороны... Невозможно бесконечно прятать голову в песок, как страус. Олег прав. Время дорого. В конце концов, Валя — законная жена. Она имеет право знать правду. Что происходит с фирмой Виктора? И если он не появлялся на заводе больше полугода, то куда он ездит каждый месяц? К любовнице? Это объясняет его довольный вид после командировок. Хотя какие командировки? Все вранье. Если он хочет ее бросить, почему не скажет об этом прямо? Общего имущества у них нет, она даже в квартире его не прописана. Жилплощадь у нее своя, хотя какая это жилплощадь? Крошечная квартирка в пятиэтажке, оставшаяся от родителей, и то пополам с братом. Валя запихивала мобильник в сумку, когда он зазвонил. Она увидела на дисплее имя Кирилла и вдруг почувствовала раздражение. Впервые ей не хотелось разговаривать с ним, вообще слышать его голос. И еще больше не хотелось с ним встречаться. Не до того ей сейчас. У нее серьезные проблемы. И кто вообще ей Кирилл? Некогда было удивляться по этому поводу. «Как же так? Что случилось?» Раньше, увидев на экране телефона его номер, она пришла бы в неистовую радость. Он позвонил, позвонил ей сам. Она тотчас забывала обо всем — о муже, о работе, о делах, и становилась его Тинкой, той девочкой, с которой он встретился случайно, когда им было по 19 лет. С тех пор прошло, ну да, 10 лет, и все это время она не могла с ним расстаться не могла выбросить его из своей жизни. При одной только мысли, что она никогда больше его не увидит, у нее начиналась жуткая депрессия. И ничего нельзя было сделать. Кирилл был как пожизненная каторга, постоянная боль, которая тут же вспыхивала, когда она вспоминала о нем. Или вот как сейчас, когда он звонил. Но не сегодня. Сегодня никакой боли не было. Ни боли, ни радости. «Ничего. Только легкость и свобода». Она не успела насладиться этим чувством, телефон все звонил, и она ответила на вызов. «Тинка, привет!» — проговорил Кирилл тем оживленным голосом, каким разговаривал на раннем этапе нового увлечения. «Собирайся, мы снова поедем к тому человеку». «К какому еще человеку?» — вяло переспросила Тина. «Как к какому?» В голосе Кирилла прозвучало искреннее недоумение. «К учителю». «К учителю?» Перед внутренним взором Тины предстал унылый ботаник в очках, объясняющий пятиклассникам теорему Пифагора или диктующий условия задачи про бассейн с двумя трубами. «Какой еще учитель?» «Да ты что, действительно не помнишь, как мы ходили на его выступление? Это было в мастерской художника». Тина, наконец, поняла, о чем он говорит. Вспомнила высокого черного человека с горящими глазами, его властный гипнотический голос. Вслед за тем она вспомнила, как этот же человек проник в больницу, как он чуть не убил Александру Ильинишну. На нее с тех пор навалилось столько проблем, что история с библиотекой отошла на задний план. «Нет, Кирилл, я не пойду», — ответила ни секунды не раздумывая. «Как это не пойдешь?» Кирилл от удивления едва не потерял голос. И правда, раньше Тина всегда бежала к нему по первому зову, по первому звонку. Она ждала встречи, и готова была делать все, что он скажет, сопровождать его куда угодно. Кирилл привык уже, и вот теперь она отказывается. Тина не удивилась своей твердости. Еще не хватало тащиться к этому Рудольфу Ивановичу. Своими ногами, можно сказать, к волку впасть. Нет, нет и нет. Дело ведь даже не в том, что этот, как Кирилл его называет, учитель, какой-то подозрительный и опасный человек, криминальный тип, готовый совершить убийство беспомощного человека. Даже если бы Кирилл позвал ее в какое-то вполне безопасное место, ей туда не захотелось бы идти. Неужели, неужели у нее все прошло? Тина, ты что, серьезно? Кирилл не мог поверить в отказ и решил, что она таким образом набивает себе цену. «Да брось ты, собирайся, заеду за тобой через час». «Нет, ни через час, ни через два», — отрезала Тина. «Я вообще не могу сегодня, у меня муж вернулся из командировки. Или ты вообще забыл, что я замужем?» «Раньше тебе это не мешало». В голосе Кирилла прозвучала плохо скрытая обида. «Да, это правда». Раньше она готова была срываться к Кириллу по первому зову. Правда, каждый раз как-то получалось, что он звал ее, когда мужа не было дома, когда он был в очередной командировке. И получалось, что она живет двойной жизнью. Точнее, не двойной, а параллельной. С Кириллом она Тина, его не любовница, нет, подружка. Участвует во всех его увлечениях, Понимает его и принимает таким, какой есть. Ничего не требует, на все согласна. Лишь бы встречаться хоть раз в месяц. Это Кирилл придумал ей такое имя. Просто сократил Валентину. Ей нравилось. Прежде встречи бывали чаще. Потом она вышла замуж. Кирилл воспринял ее замужество довольно равнодушно. Он вообще не интересовался ее жизнью. Для него был важен только он сам. Он сам и его меняющиеся увлечения. С Виктором же она была Валей. Такая приличная семейная женщина, а муж и заботится за собой следит, хорошая хозяйка. Ей нравилась их размеренная спокойная жизнь. Это помогало ей не сойти с ума и не лезть на стенку в то время, пока не было Кирилла. Скука в семейной жизни ее успокаивала. Вот именно с Виктором она невыносимо скучала но приветствовала эту скуку как спасение. Если бы не было в ее жизни Кирилла, вышла бы она замуж за Виктора. Это еще вопрос, и большой вопрос. Но сейчас все вопросы, большие и маленькие, отошли на второй план, кроме одного. Что происходит с ее мужем? Для чего он разрушает фирму, которую создал собственными руками, и куда он ездит каждый месяц? Получилось уже несколько вопросов, и ни на один из них у Валентины не было ответа. Она вышла на улицу, направилась к остановке, и вдруг перед ней, как из-под земли, вырос Кирилл. «Ты?» От неожиданности она попятилась, споткнулась и едва не упала, но он подхватил ее под локоть. Глаза Кирилла лихорадочно блестели, он был непривычно бледен. «Что ты здесь делаешь?» — проговорила Тина, пытаясь высвободить локоть. «Как ты меня нашел?» Она забыла, что когда-то Кирилл приходил к ней в пространство, тогда она хотела его заинтересовать, да что там, она и в галерею-то устроила, чтобы придать себе в его глазах некоторый вес. Куратор модных художественных выставок. Все было зря. Кирилл не обратил внимания. А сейчас он держал ее крепко, как клещами, и куда-то тянул. «Да отпусти же меня!» Тина рванулась сильнее. Ей не хотелось устраивать на людях скандал, тем более здесь, где ее многие знали. Поэтому она не повышала голоса и пыталась держаться естественно, соблюдая приличия, даже улыбалась одними губами, хотя вид Кирилла и особенно безумный блеск его глаз напугал ее. «Отпусти», — повторила она, — «что с тобой? Это, в конце концов, неприлично». Кирилл, наконец, открыл рот. «Я должен привести тебя к нему», — проговорил он каким-то механическим голосом. Этот чужой, лишенный эмоций голос, странно контрастировал с его лихорадочно горящими глазами, совсем взвинченным безумным обликом. «Кому?» — спросила она, понимая, каким будет ответ. «К нему, к учителю. Я должен привести тебя к нему, это очень важно». «Я же ясно тебе сказала». «Не хочу никуда идти. Мне вполне хватило первой встречи. Этот твой учитель...» «Он вообще какая-то темная лошадка. Сомнительная личность». «Как ты можешь так говорить о нем?» Огрызнулся Кирилл, но в его голосе не было настоящего возмущения. Словатины его всерьез не задели. Для него было важно сейчас совсем другое. «Сейчас мы придем к нему, и ты поймешь, какой он удивительный человек». «Я должен привести тебя к нему», — бормотал он, подталкивая Тину. Хоть она и упиралась изо всех сил, но понемногу сдвигалась под его напором. «Я сказала, что не поеду», — повторила она и скосила глаза. «Куда он ее толкает?» Рядом была припаркована его машина. К ней Кирилл и двигался. «Дело плохо. Этот тип — гипнотизер. Очевидно, каким-то образом воздействовал на парня», И теперь он действует по его указке. Никаких доводов слушать не станет. Велено ее привести. Притащит силой. «Отпусти сейчас же!» вскрикнула Тина, забыв о приличиях. «Отпусти, тебе говорят!» Если раньше ее беспокоило, чтобы эту сцену не увидел кто-то из знакомых, то теперь наоборот. Она хотела, чтобы рядом оказался хоть кто-нибудь, кто спас бы ее от Кирилла. Кто-то, кто прекратил бы это безобразие но рядом, как назло, никого не было. Улица опустела. «Я должен привести тебя к нему», повторял приятель как молитву. «Кирилл, ты с ума сошел?» проговорила она, пытаясь до него достучаться. «Что с тобой творится?» Она заглянула в его глаза, пытаясь наладить контакт, но они были пустыми и мертвыми, как у зомби. Ей стало по-настоящему страшно. Тина снова попыталась вырваться и изо всех сил ударила его каблуком по ноге. Удар попал в цель, и любой человек закричал бы от боли, но Кирилл словно ничего не почувствовал, только еще настойчивее потащил девушку к своей машине. Одной рукой открыл дверцу, второй толкнул ее внутрь. Тина пришла в ужас. Она никогда не видела его таким. Даже не представляла, что Кирилл может превратиться в чудовище. Сопротивляться было бесполезно. Сейчас он втолкнет ее в машину, привезет к своему проклятому учителю. А что будет дальше? Дальше, поняла она, будет что-то совершенно ужасное. Что может сделать с ней черный человек? Да все, что угодно. Она не сможет защититься, потому что у нее нет с собой талисмана, семиконечной звезды. И вдруг рядом с Кириллом возникла какая-то фигура, И громкий голос гаркнул. «Руки вверх! Стоять! Полиция! Что я сказал? Руки вверх!» Кирилл, словно не слыша полицейского, все еще пытался втолкнуть Тину в свою машину. Но тот оторвал его от девушки, заломил руки за спину и защелкнул на них наручники. Отдышавшись, проговорил, обращаясь скорее к Тине. «Капитан Лебедкин, а вы, как я понимаю, Валентина Щеглова?» «Давно хотел с вами познакомиться». «Вы со мной?» — удивленно переспросила Тина, потирая плечо. «Я вам очень благодарна. Вы так вовремя появились, спасли меня от этого человека. Но откуда вы знаете мое имя?» «Вы не понимаете», — подал голос Кирилл. «Я должен отвести ее к нему». «Разберемся», — ответил Лебедкин. Рядом с полицейским возникла молодая женщина высокого роста, очень статная, с густой шапкой волос на голове. Вес у нее был приличный, но лишний. «Это и я, Щеглова? Мы же говорили только проследить, не выходя на контакт. Но ты же видела, Дуся, что здесь происходило. Я же не мог не вмешаться. Мы не могли». «Не могли им», — повторила роскошная женщина Дуся. «Но начальник...» «Но ты же понимаешь, Дуся...» перебил ее капитан. «Судя по всему, это и есть наш человек», он кивнул на Кирилла. «Может быть, вы мне что-нибудь объясните?» возмутилась Тина. «Что вы вообще имеете в виду?» «Это вы нам многое должны объяснить», возразил полицейский. «Например, насчет библиотеки». «Библиотеки?» растерянно переспросила Тина. «Но при чем здесь библиотека?» «Думаю, лучше продолжить разговор у нас в отделении». «Видите ли, у нас к вам накопилось множество вопросов». Тина огляделась по сторонам и нехотя кивнула. «Да, наверное, так будет лучше. Для всех». Она посчитала, что если гипнотизер ошивается где-нибудь поблизости, он не посмеет подойти к ней в присутствии сотрудников полиции. А гаркнул этот капитан, как его, Лебедев, так громко, что на соседней улице, небось, слышали. У полицейских поблизости стояла своя машина. Туда они сначала усадили Кирилла, затем сели сами. Тина сзади, с роскошной Дусей, капитан Лебедкин за руль, рядом с Кириллом. Тот, казалось, не понимал, что происходит, только время от времени повторял неживым голосом. «Я должен отвезти ее к нему», — учитель велел. Когда машина тронулась, Дуся спросила своего напарника. «Ты его часы видел?» «Видел», — Лебедкин от чего то тяжело вздохнул. «Не те часы», — припечатала Дуся каким-то странным тоном. «Это еще ничего не значит», — протянул Лебедкин. «Может быть, у человека двое часов». «Даже больше может», — согласилась Дуся. «Хотя смотря у какого человека. Вот у тебя, например, сколько?» «У меня одни», — не задумываясь ответил капитан. «Но я не показатель. Я мент». «Может быть, вы мне что-то объясните?» — попыталась привлечь к себе внимание Тина. «Причем тут часы?» «Объясним, объясним. Непременно все объясним», — заверил ее Лебедкин.